Глава 7. Майстер куртис вернулся вечером и без новостей. «Твою маму после битвы никто не видел», — сказал он, — «но никто и не видел, чтобы она уходила с войском в Ацеи или чтобы ее уводили». «Если маму похитили, то наверняка постарались сделать это незаметно. В том-то и суть похищения», — ответила расстроенная Вика. «Все, давайте, рассказывайте, как пройти в Ацею. Я пойду искать маму там». «Я буду рад тебе помочь, но почему ты решила искать именно там? Может, твоя мама ушла с остатками сопротивления? А может, ее схватили констебли, и теперь она вообще на другом осколке?» «Ох, вот бы сюда вашу карту!» Воскликнула Вика, с тоской вспоминая волшебный шарик, который она отыскала в фортуге и который у нее забрали. «Будь у нее эта карта сейчас, она бы мигом узнала, где мама». «А вы сможете сделать другую?» спросил Лукас. «Другую карту?» Майстер Куртис растерялся. «Наверное, смогу, ведь смог же сделать ту, но...» «Что «но»?» «Но на это потребуется время, а я знаю, что тебе, Вика, невыносимо сидеть и ждать». Тут картограф был прав на все 100 вики и впрямь хотелось скорее бежать и действовать. Что угодно, лишь бы не сидеть на месте. Но куда бежать?» Если бы Вика точно знала, где сейчас мама, то на этот вопрос был бы ответ. А пока его нет, бежать просто так, наугад, лишь потому, что ей не невмоготу потерпеть и придумать более дельный план, не самое разумное решение. «Много времени», — спросила она, обречённо вздыхая и признавая своё поражение. «Зависит от того, как быстро я найду все необходимые материалы и подходящее место для работы, конечно». «Можете использовать мою мастерскую», — предложила Фрея Анже. «Днем у меня малышата, но вечерами дома только моя семья. Я муж и наши мальчики, и мастерская в вашем полном распоряжении. Мы мешать не будем. Можете брать любые материалы, которые вам понадобятся. А если чего-то не хватает, я знаю, где можно найти даже самые редкие вещи». «Фрей Анжи, и что бы мы без вас делали?» — воскликнула Вика. «Спасибо, спасибо вам большое!» Ей просто не верилось, что человек, который впервые в жизни видит, не только радушно пригласил переночевать, но еще и разрешил беспрепятственно пользоваться всем необходимым. «Да, не случайно именно у Фрей Анжи получаются чудес-сказки. Такая доброта!» Это уже самое настоящее волшебство. И потому неудивительно, что всё, к чему Фрея Анджи прикасается, тоже становится волшебным. Пусть даже сама она это волшебство и не видит, и для неё это что-то самое заурядное». «Пустяки», — ответила Фрея Анджи, как всегда, отметая всякую мысль, будто она делает что-то особенное. «Кое-что мне подсказывает, что если мастер Куртис сделает свою карту, и ты найдёшь маму, от этого выиграет всё восьмирье». Майстер Куртис еще до рассвета ушел куда-то по своим делам. Спавшая на диване Вика в полудреме слышала, как он старался тихонько закрыть входную дверь. А через пару часов дом Фреи Анджи снова наполнился детским смехом и ароматами сдобной выпечки. Проснувшись от шума, Вика первым делом задумалась, чем бы полезным ей сегодня заняться. Может, помочь Фрей Анджи посуду помыть или обед приготовить? Надо же как-то отплатить ей за доброту и бескорыстное гостеприимство. Но когда Вика пришла на кухню, оказалось, что ей там делать нечего. Темноглазые сыновья Фреи Анжи, а их у нее было четверо, самый взрослый на несколько лет старше Вики, а самый младший в ее родном мире был бы, наверное, первоклашкой, уже помогли ей приготовить завтрак для малышей, позавтракали сами, помыли грязную посуду, протерли столы, подмели пол, принесли новую визанку дров для плиты и ушли в школу. Решение, чему посвятить сегодняшний день, нашло Вику само. «Пойдёшь со мной?» — спросил Лукас, когда та села за кухонный стол. Он положил рядом с тарелкой с крохотными булочками, предусмотрительно оставленной для них фрей Анджи, какую-то яркую бумажку. «Огород талантов», — прочитала Вика. «Большая распродажа. Что это?» «Объявление. Разве непонятно? Один из малышей принёс, собирался из него лодочку сворачивать», — ответил Лукас, отправляя себе в рот целую горсть микробулочек. «Хочешь сказать?» «У вас таланты выращивают в огородах?» — недоверчиво спросила Вика, удивляясь тому, что она до сих пор удивляется. Хотя чему тут удивляться? Она уже видела спокойствие на грядках майстера Нилса и высушенное равнодушие в банках для приправ в тюрьме. Почему бы и талантом не расти в огородах? «Видимо, да, раз так написано», — пожал плечами Лукас. «Тогда я что-то не пойму. Раз таланты у вас растут в огородах, и раз тебе так хочется, чтобы они у тебя были, чего ж ты раньше их не приобрёл?» «А у нас в Ова они не растут». «Почему?» «Не знаю», – пожал плечами Лукас. «Может, почва непригодна, а может, после раскола на нашем осколке просто не осталось ростков и семян». «И что же, у вас в Ова, получается, ни у кого нет таланта?» «Почему же есть? Ну, им повезло, они такими родились». Вика покачала головой, досадуя, что обидные пропитанные ненавижником слова картографа так сильно задели приятеля, и он никак не может их отпустить. Дался ему этот талант, как будто без него счастливой жизни не видать. И вообще, талант — понятие относительное. С другой стороны, делать всё равно нечего, а чем сидеть в четырёх стенах и мучиться от ожидания, лучше пойти и своими глазами посмотреть на это чудо, огород, где выращивают таланты. Интересно, как они выглядят? Похожи на цветы или на кустики? А может, на ягоды? И что с ними делать? Как применять? Их нужно съесть или принести домой и поставить на подоконник? Вдыхать запах? «Хорошо, пойдем», — согласилась Вика. «Только погоди, а у тебя деньги-то есть? Или хочешь сказать, ты просто посмотришь и все?» «Просто посмотрю», — не моргнув глазом, ответил Лукас. «А там а там видно будет». Вика укоризненно на него посмотрела. «Да ты чего?» — воскликнул приятель. «Красть я ни за что не буду. Ну, мало ли, может, получится как-то договориться». Вика вспомнила, с какой настойчивостью Лукас добивался того, чего хотел, взять хоть путешествие через Тумарье, и поняла, что, скорее всего, сегодня ее приятель вернется в дом Фрей Анджа с талантом. Огород талантов оказался больше похож на теплицу. Участок земли, укрытый куполом из какого-то прозрачного материала. Внутри столы, на которых красовалось великое множество горшочков самых разных размеров, форм и расцветок. А между ними неспеша бродили немногочисленные в этот утренний час посетители. Казалось, именно горшочки были главной достопримечательностью огорода. Они привлекали к себе все внимание и казались настоящими произведениями гончарного искусства. Вика поймала себя на том, что с интересом разглядывает горшки в виде домиков, животных, птиц, цветов, сундуков, кораблей, до да каких там только не было. От изобилия окрасок разбегались глаза. И все такое красивое, что немедленно хочется взять в руки и рассмотреть поближе. А после того, как рассмотришь, понять, что просто не сможешь жить дальше, если это чудо не поселится у тебя дома. Именно мысль о доме заставила Вику поставить очередной красивый горшочек на место. Даже если бы у неё были деньги, ей некуда его нести. У неё нет дома. Во всяком случае, не в восьмирье. Ванилька безошибочно ощутила перемену настроения хозяйки, немедленно отвлеклась от обнюхивания пёстрого горшка в форме перевёрнутой шляпы и подлетела к Вике. Та привычно пощекотала её за ушком, когда мечта устроилась на своём обычном месте на плече девочки. И, как всегда, настроение сразу стало немного лучше. Вика огляделась в поисках Лукаса. Тот тоже зачарованно бродил между столов с горшками, время от времени беря в руки то один, то другой. Вот из горшочка, который он держал, на пол упало несколько комьев земли. Лукас ойкнул, присел и стал их быстро собирать. И тут Вика поняла главную странность этого огорода талантов. Нет, не отсутствие грядок, отсутствие растений. Все горшочки были с землей. Но ни в одном ничего не росло. Только в некоторых, если хорошенько присмотреться, можно было заметить тоненькую маленькую ниточку робкого побега. И где же тогда обещанные таланты? Или она неправильно все себе представляла, и они вовсе не растут? Может, вот эти горшки и есть таланты? Интересуемся? К Лукасу подошел молодой парень в соломенной шляпе и большом фартуке, закрывавшем его от груди до носков ботинок. На руках у него были толстые перчатки для работы в саду, а из объемного кармана фартука торчали ручки каких-то садовых инструментов. «Да», — спечатляющей небрежностью богача, не знающего на что потратить свое золото, — ответил Лукас. «Я могу вам чем-то помочь. Ищите какой-то конкретный талант?» «Пока просто смотрю. Честно говоря, я ожидал, что у вас здесь будет что-то покустисте, позеленее, а тут зелени вообще нет». «Да кто ж вам продаст расцветший талант?» — удивился молодой садовник, а потом понимающе закивал. «Вы в первый раз у нас». «В первый», — признался Лукас и разом растерял свой налет уверенной небрежности. «Раз так, позвольте вам объяснить. Расцветшие таланты никогда не продаются». «Почему?» — невольно вырвалось у Вики, подошедший поближе послушать, что будет говорить садовник. «Потому что талант может расцвести только у своего хозяина, и тот не сможет передать его другому. Талант навсегда остается с ним. Все, что мы можем продать, — это семена. И уже только от покупателя, от его стараний и усилий зависит, вырастет у него из этого зерна талант или нет». Вика глубокомысленно кивнула. «Что-то в этом было, что-то правильное. Если бы можно было просто получить или купить готовый талант, наверное, его бы так не ценили. И, наверное, это было бы нечестно, что ли». «Но это же просто семена. Много ли усилий и стараний нужно?» — удивился Лукас. «Поливать их вовремя, да и всё». «А, но это же не простые семена растений, это семена таланта, и поливать их нужно не водой, то есть и водой, конечно, тоже, но этого мало». «А чем еще?» – заинтересовалась Вика. «Усилиями, выдумкой, изобретательностью, творческим подходом, да много чем», – перечислил продавец и, взглянув на лица ребят, продолжил. «Ну вот, смотрите, несколько лет назад я купил себе зернышко таланта садоводства. Хотел стать хорошим садовником. И чтобы из моего зерна выраст цветок таланта, мне нужно было...» «Работать землей, я понял», – перебил Лукас. «Выбаловать сорняки, рыхлить, сажать, поливать, лечить больные растения, читать книги по садоводству и все такое». «Да, но всего этого и недостаточно, ведь так может каждый. А зерну таланта требуется кое-что еще». «Что?» — хором спросили заинтригованный Вика с Лукасом. «А я и сам не знал», — усмехнулся продавец. «Пришлось действовать наугад. Я создавал новые удобрения, экспериментировал с влажностью воздуха, пытался вывести новые сорта цветов, в общем, пробовал придумать что-то новое, такое, чтобы понравилось моему зерну таланта. И вот в один прекрасный момент тот начал расти». «Сейчас у меня уже целое деревца с гордостью закончил он. Лукас зачарованно слушал молодого садовника, а тот увлеченно продолжал. «Или взять мою младшую сестру. Она захотела себе талант к танцам». На день рождения мы подарили ей семечко. И с той поры она только и делает, что репетирует. Целыми днями напролет отрабатывает разные позы и па, по, упражняется и, конечно, много экспериментирует. С музыкой, с танцевальными движениями. Даже пробует сама оставить какие-то новые танцы, которые раньше никто не танцевал. И, кажется, у неё начинает получаться. В горшочке уже стебелёк появился. И нам всем ужасно интересно, какой цветок распустится. Кажется, Лукас сделал для себя кое-какие важные выводы. Во всяком случае, вид у него был максимально серьёзный. «Спасибо за разъяснение», — поблагодарил он садовника. «Так э, что, будете что-то покупать?» спросил тот. «Не сегодня», — ответил Лукас. «Теперь, когда вы все так подробно объяснили, я понял, что вырастить талант — дело серьезное, а значит, нужно сначала хорошенько все обдумать». «Вот это правильно», — обрадовался садовник. Вика удивилась его реакции Она-то думала, что он будет разочарован, ведь, как-никак, огород талантов — это бизнес. Не зря же продавцы даже объявления развешивали». И если посетитель ничего не купил, это должно быть обидно? Вы себе не представляете, сколько у нас покупателей, которые не понимают, какая это ответственность. Продолжал тем временем садовник. Приобретут семечко и ждут, что польют его пару раз, и оно само собой расти начнет. Но оно, конечно, и не думает расти. А если за ним долго не ухаживать, так зерно и вовсе засыхает. «Приходят потом, возмущаются, шумят, нам претензии предъявляют». «В общем, ты молодец», — похвалил молодой садовник Лукаса. «Ты подумай хорошенько, а потом, если надумаешь, приходи. Помогу выбрать тебе самое лучшее зерно таланта, которое ты захочешь. Обязательно снабжу самой подробной пошаговой инструкцией, как и что нужно делать, чтобы оно хорошо росло. И скидку сделаю», — подмигнул он. «Спасибо», — поблагодарил Лукас, и они с Викой вышли из огорода. Некоторое время ребята шли молча, а потом Вика, наконец, спросила, «Почему ты ничего не взял из-за того, что денег нет?» «Нет, я просто понял, что не готов к такой покупке», рассудительно ответил Лукас. «Понимаешь, я ведь хотел стать лучшим не в определенном занятии, которое мне очень нравится. Я хотел не какой-то конкретный талант, а просто какой угодно, лишь бы талант. Не талант к рисованию или там к математике, а просто талант ради таланта. Любой». А разве это дело? С таким настроем работать так много, как этого требует талант, не получится. Поэтому я сначала хорошенько подумаю, что мне больше всего хочется делать, что мне по-настоящему нравится, а потом уже вернусь сюда». Вика дружески потрепала Лукаса по плечу и порадовалась, что грустные мысли, вызванные обидными словами майстера Куртиса, похоже, наконец-то его оставили. «Ну что, теперь к фрей анджи спросила она. «А давай побродим по городу», предложил Лукас. Вика засомневалась. «Как можно гулять и развлекаться, когда ее мама пропала, а поисками занимается посторонний, по сути, человек? И даже если ей самой и впрямь не стоит пускаться на розыск мамы, это же не значит, что она теперь может разгуливать по Варикаю, как ни в чем не бывало». «Нет, она должна сидеть у фрей Анджи и...» «А вот что еще она должна делать?» Вика сказать затруднялась. «Видимо, «Сидеть и переживать?» «Ведь мысль о том, что она может делать что-то другое, что угодно, сразу вызывала чувство вины». лука кажется, угадал, о чем она думала. «Смотри, майстер Куртису мы с картой помочь не сможем», начал рассуждать он вслух. «Самой тебе расспрашивать про маму лучше не стоит. Мы ведь решили, что так оно будет безопаснее И для тебя, и для осколка сердца. Что тебе еще остается? Сидеть в заперти и не позволять себе даже маленькие радости?» А что случится, если ты ее себе позволишь? Или считаешь, ты теперь должна непрерывно думать о поисках мамы? Или И если не будешь этого делать, то мама не найдется?» «Что-то в этом роде», — кивнула Вика. Лукас очень четко описал все ее сумбурные мысли и чувства. Но ведь ты сама понимаешь, что если ты прогуляешься по городу, то никому от этого хуже не станет, и поиски мамы не провалятся. Зато ты немного развеешься, и тебе это пойдет на пользу. Понимаю, но... А раз понимаешь, не стал дослушивать Лукас и не дал вики возможности придумать новое оправдание, тогда пойдем. Здесь есть много интересных местечек. Я тебе покажу, с чего хочешь начать. Есть сад светящихся грибов, есть летающий мост, пристань бумажных корабликов, библиотека снов, светобулочная, а еще... «Подожди, подожди!» — перебила его повеселевшая Вика. «Я уже хочу все, что ты перечислил, так что не продолжай». «А что хочешь больше всего?» «Не знаю. В моем мире ничего подобного нет». «Да не может быть!» — растерялся Лукас. «У вас же там столько чудес!» «Не чудес!» — поправила Вика о научно-технологических достижений. И все, что ты мне тут перечислил, у нас тоже есть, но только по отдельности, а не вместе». «Это как?» «Ну, например, у нас, разумеется, есть сады. И есть грибы, но у нас нет светящихся грибов. И в садах грибы не растут, необычные, не светящиеся». «А зря», — покачал головой Лукас, «они очень красивые». Воображения Вики не хватало, чтобы представить себе Красивый грибной сад. «Может, тогда с него и начнем?» — предложила она. «Давай», — согласился Лукас. Но они не успели дойти даже до первого перекрестка, когда кто-то решительно преградил им дорогу. «Ну, здравствуй, Вика! Наконец-то мы снова с тобой встретились!»